Тревожная ночь Фабиан широкими торопливыми шагами шел в гору с легендарной папкой-подмышкой. Белый шарф на шее развивался, как полоска облака, застрявшего на мачте длинного Германа. Лед первых ночных заморозков хрустел под ногами. В окнах церкви Нигулисты не горел огонь, но внутри кто-то яростно играл на органе, и звуки фуги зловеще отдавались в ушах Фабиана, не предвещая ничего хорошего. Ведущие во дворец дороги были забаррикадированы огромными валунами, которые призрачно высились в темноте, как ящеры юрского периода. За грудой валунов на площади стояли цепочкой в синих куртках народные ополченцы с резиновыми дубинками и битами. У всех на шапках были надеты мощные лампы, как у шахтеров, и в свете их прожекторов не могла прошмыгнуть даже мышь. Посреди площади пылал костер и булькал походный котел с гороховым супом. Для храбрости мужчины пели песню о стойком крестьянине. Могучий хор гремел над нижним городом. У всех проверяли документы. Фабиан показал свое удостоверение. Молоденький солдатик почтительно поднял руку к козырьку. Главный вход был закрыт и забаррикадирован. Пришлось зайти в боковую дверь. У Фабиана ушло много времени, прежде чем он... Плутая по коридорам, дошел до своей канцелярии. Он услышал от муськи что пять часов назад, как только вуяристы сообщили об опасности на границе возле Юн-Кюла, кое-кто видел, как Пакс тащит из дворца свои мешки с сахаром. Их вроде было аж три Предполагали, что он велел перевести их на бронированном автомобиле в одну из своих многочисленных дач, расположенных на западном берегу, и где его ждал находящийся под парами катер. Сам он остался во дворце. Во дворце и вокруг него сновало множество иностранных корреспондентов. Ни на ком не было пули непробиваемых жилетов. Казалось, никто из них не боялся, что в любой момент может начаться кровавая бойня. Скорее, здесь ждали появления теленка о двух головах или запуска нового пивного завода. А человек, не знающий положение вещей, мог подумать, что здесь снимаются массовки военного фильма. Фабиана тоже сразу атаковали». Синди и Сандры, Джо и Джеки, спрашивали его на вульгарном американском английском, была ли уже кровь. «No blood», — ответил Фабиан, «no blood, no comments». Как жаль были разочарованы журналисты. «What a pity». Хотя иностранных корреспондентов было в Таллине полно, пожалуй, больше, чем когда-либо раньше, Все же большая часть не соизволила приехать сюда из Москвы. Как обычно, новости они добывали в баре Московского дома журналистов или у эстонских корреспондентов «Правды» и «Известий». Теперь они, по крайней мере, звонили прямо в канцелярию. В кабинете Фабиана телефон звонил, не переставая. Очередной звонок. Фабиан снял трубку. Тут же схватил трубку параллельного телефона Андерсон, который оказался поблизости. Фабиан решил помолчать и послушать. На другом конце был корреспондент Чикаго Курьер. «Что у вас там происходит?» — спросил он. «Меня зовут Андерсон», — сказал Андерсон. «Очень приятно, мистер Андерсон. Что делает ваше начальство?» «Меня зовут Андерсон», — сказал Андерсон. «Да я слышал. Вы слышите меня? Что делает ваше начальство?» «Наш шеф в данную минуту беседует с ирландским министром иностранных дел, который сегодня совершенно случайно оказался здесь» ответил Андерсон. «Это очень интересно, мистер Андерсон», ответил человек из курьера. «А других новостей нет?» «Нет», ответил Андерсон. «Это ничего, мистер Андерсон», сказал человек из курьера. «Все окей. Если вы не возражаете, мистер Андерсон, скоро мы снова вам позвоним». «Конечно, звоните!» взвизгнул радостно Андерсон и с торжествующим видом побежал собирать новости. Через пять минут телефон зазвонил снова. В комнату как раз вошел Мяюмбайт и схватил трубку. Фабиан снял трубку параллельного. Звонил корреспондент одной из крупнейших газет Бразилии «Сао Ультима Хора и спросил Андерсона. «Меня зовут Мяюмбайт», — сказал Мяюмбайт. «Где Андерсон?» — спросил голос. Мяэмбайт посмотрел по сторонам, но Фабиана, сидевшего в сумеречном углу за своим столом, видимо, не заметил. «Андерсон, кажется, вышел», — сказал он. «Меня зовут Мяэмбайт. Я ответственный чиновник». «Очень хорошо, мистер Мяэмбит», — произнес бразилец. «Что у вас там происходит? Русские атакуют уже? Сколько у них самоходных пушек?» «Имеются ли человеческие жертвы и раненые?» «Меня зовут Мяюмбайт. Русские еще не атаковали. Сторожевые посты час назад видели их в двадцати километрах от Таллина. «Мы на страже, и дворец продолжают укреплять», — тараторил Мяюмбайт. «Очень хорошо, мистер Мембит. Если вы не возражаете, мы скоро вам позвоним. Похоже, у вас там будет жарко». «Конечно, звоните! Я к вашим услугам!» — воскликнул Мяуэмбайт, и не в силах сдержать радостное волнение, выскочил из канцелярии собирать последние новости. Через пять минут снова зазвонил телефон. Тут в комнату заскочил Эль-Иэ, который схватил трубку одновременно с Фабианом. Это звонил корреспондент Фигера из Москвы. Который спросил мистера Мембита. Его нет, ответил Элье. Меня зовут Элье. Я ответственный чиновник. Чем могу вам помочь? Где мистер Мембит? Требовательно спросил человек из Фигора. Мистер Мяюмбайт. Элье -E, оглянулся по сторонам, но Фабиан в темном углу не заметил. Мяюмбайт ушел домой спать. Я ответственный чиновник, Элье. -E. А где мистер Андерсон? – спросил требовательный голос в трубке. Мистер Андерсон тоже пошел спать, сказал Элье. -E. Я, между прочим, Элье, -E, ответственный чиновник. You spell it double E L G E E. «Может, он убит?» – спросил журналист из Фигара с надеждой в голосе. «Нет-нет», – повторил Элье, – «он пошел спать. У него очень хороший сон, поэтому он молодой, должен много спать. Вы говорите с Элье ответственным чиновником». «Похоже, у вас там ответственные чиновники меняются так же часто, как министры в Латинской Америке», – прокомментировал голос. «Ну хорошо, мистер Элье». «Что у вас там происходит? Русские уже взяли правительственное здание? Есть погибшие?» Элье озабоченно кашлянул Фабиан понимал его чувства. Элье ужасно хотелось бы сказать «да», став тем самым ценным источником информации. «Однако ничего не поделаешь. В городе даже носа никому не разбили». И поэтому Элье сказал «Погибших нет». На напряжение растет. Ничего, ничего, трупы еще будут. Утешил его человек из Фингера. Послушайте, Элье, я надеюсь, вы-то не уйдете домой спать. Я скоро вам снова позвоню. Ха-ха-ха! Посмеялся корреспондент над своей шуткой и положил трубку. Элье от радости потерял сознание. Фабиан вылил ему за шиворот графин воды. В этот момент зазвонил телефон. Шеф вызвал его к себе. Рудольфо и мистер Грианна Гриомтайн сидели в клубах дыма. «Сверху только что отдано распоряжение, чтобы мы отправили миру СОС», произнес Рудольфо. «По их мнению, республика в опасности». «По моему мнению, в опасности их здравый ум». Но мы не можем сейчас выяснять между собой отношения, и потому будем поступать лояльно. Этот СОС должна будет отправить наша канцелярия, потому что его нужно будет составить на английском или французском языках, которые, как известно, признаны дипломатическими. «К сожалению, во всем дворце никто на этих языках писать не умеет, за исключением старорежимного дворника, который давно уже сидит дома на пенсии и у которого нет телефона, и кроме наших доблестных зарубежных эстонцев. Фабиан, возьми это дело на себя!» Фабиан кивнул и вышел из кабинета. В соседней комнате собрались Мац Макдональд, Рейн Марвит О'Брайен. Перри и другие зарубежные эстонцы. Они толклись в комнате со счастливыми лицами. У них была другая задача. Они сами составляли и отправляли новости крупным международным информационным агентствам. Разумеется, не только ради денег. Они все время тосковали по прорыву в широкий мир, и теперь у них появилась эта возможность. Они были в центре событий, сообщения о которых завтра могли быть помещены на первых полосах самых влиятельных газет. А не могли бы мы написать, что шеф взвешивает возможность отправить ноту министру иностранных дел России, внес предложение Матс Макдональд. «Нет, голубчик Матс», – парировал Убрайан вежливо – Тогда уж лучше прямо царю». Тут вмешался Билл Мецамарт. «Я работал в прессе. По-моему, нужно начать так. Свирепые отряды кровожадных...» «Да-да», — поддержала его Лули, «это звучит хорошо. Нужны краски. Скажем, что люди готовятся к худшему». И готовы отдать жизнь за свое отечество. Да, дорогая Лули, согласился У Брайан. Можно за эту фразу я угощу тебя сладким эстонским поцелуем в щечку. Из этого мы могли бы сделать для этот Пресс отменные ньюс. Фабиан обратился к ним со своей просьбой. О'Брайен сразу приступил к составлению соответствующего послания на французском языке, и Макдональд на английском. Через полчаса текст был напечатан на компьютере. Но вот беда. Когда О'Брайен захотел его распечатать, выяснилось, что в принтере нет кассеты, потому что именно сегодня Муська отнесла кассеты от всех принтеров их канцелярии в мастерскую для заправки. «Что значит заправка?» — спросила Лули удивленно. «Ну, это примерно то же самое, что и заправка шариковых ручек или мытье презервативов», — ответил Фабиан. Они обыскали все Мускины ящики и шкафы, но запасных кассет не нашли. На Муську... Не было причин сердиться, поскольку была пятница. В понедельник рано утром она получила бы эти кассеты. Да и откуда ей было знать, что на подходе десантные войска? В ночное время они не могли проникнуть в другие канцелярии. К тому же не было никакой уверенности, есть ли там вообще компьютеры и принтеры. «Что делать?» — спросил Фабиан у Коэропу. Мы не можем отправить СОС миру. Коэрапу позвонил в один бар, где время от времени появлялись кассеты. Туда нужно было отправить такого человека, в котором можно было быть уверенным, что он там не засидится. Добровольцев не находилось, потому что молодые политики ждали звонков иностранных корреспондентов из Москвы, а девушки боялись темноты. Кроме того, бар был слишком далеко, на окраине города, и кто мог гарантировать, что там к тому времени не появятся десантники? А по другую сторону фронта, в тыл врага, даже зарубежные эстонцы не очень-то соглашались отправляться. К счастью, кой вспомнилась другая возможность. Нужно было сходить с бутылкой очень хорошего виски к одному бизнесмену домой, Слабостью этого бизнесмена был именно хороший виски. Но для этого опять-таки нужен был надежный человек. Такой, который не выпьет драгоценный напиток по дороге. Бизнесмен жил сравнительно близко. Решили послать Милли и Петера. Они купили в коммерческом магазине виски и вернулись через 40 минут с кассетой. сос отправился в мир в сотню его уголков. Фабиан позвонил домой. «Я ухожу от тебя», — промурлыкала Миранда. «Да, ухожу». Вскоре после этого до них дошел слух, что в приемной шефа немедленно начинается пресс-конференция. Рудольфа отправил туда вместо себя пресс-атташе Макдональдта. «Посмотрим, как он с этим справится», — сказал он. На месте было семь журналистов. «Может ли здесь повториться то же, что в Латвии и Литве?» — спросил корреспондент Эскватора. «Не думаю», — предположил Макдональд. «По всей вероятности, десантники сами не пойдут на дворец, а пошлют интеров. Но все зависит от того, как будут развиваться события в России». «Если к власти придут бывшие, то мы все окажемся через месяц в Сибири». «Там такие красивые пейзажи», – прокомментировал шеф рассеянно, сидя за своим столом. «Во всяком случае, архивы мы пока сжигать не собираемся», – добавил Макдональд, «заработав взрыв смеха, почувствовавших облегчение иностранцев, которые умеют ценить юмор в любой обстановке». Ничего другого этой ночью не произошло. Дело ограничилось болтовнёй. Фабиан, не спросив ни у кого разрешения, пошёл пешком домой. В нижнем городе мимо него просвистел камень. Миранда спала.